Глава 15. Перед тем, как ехать в гости к чокнутому фармакологу, я все же решил посоветоваться с дядей Витей. Он эту новость воспринял неоднозначно. Вроде и обрадовался, но в то же время немного напрягся. «Это что, какой-то плохой знак?» – спросил я. Его легкая тревожность тут же передалась мне. «Да, в общем-то, нет», – неуверенно произнес он и задумчиво почесал затылок. «Немного странно все это. А знаешь, попробуй-ка ты съездить к нему один» раз он так выжелал с тобой поговорить. Не покусает же он тебя. Ладно, кивнул я. Дебютирую с сольным визитом, потом расскажу. Позвони мне сразу, как только выйдешь. Я же теперь места себе не найду, пока не узнаю. Улыбнулся дядя Витя. Может, все-таки вместе поедем? Спросил я на всякий случай. Чтобы не мучиться здесь, в неведении. Нет-нет, помотал он головой. Езжай один. Эксперимент должен состояться. Я уж потерплю как-нибудь. Но долго терпеть не смогу, так и знай. — Тоже подъедете? — усмехнулся я. — Не дождешься, — сказал он и показал мне Дулю. — Давай, езжай уже, не заставляй неуравновешного неуравновешенного старика нервничать. Через четверть часа я уже стучал молоточком в дверь полуразрушенного дворца Курлянского. Дверь открылась не сразу, но повторно постучать я не успел. — Саша? — улыбнулся Готхард, увидев меня. — Молодец, что приехал, заходи. Он посеменил вперед, как обычно, но что-то незримо в нем изменилось. Впрочем, не так уж и незримо. Он немного выпрямился, нормальное добродушное выражение лица, какая-то гордость, что ли, во внешнем виде появилась. Только походка осталась прежней, но это изменить сложнее. Я сейчас смотрел на него, и мне показалось, что это совершенно другой человек. Лишь внешне похожий на того чокнутого профессора, которого я до этого знал. Проходя через анфилады заброшенных комнат, я испытал еще один шок. Сегодня здесь копошилось много людей в рабочей одежде. Они разгребали завалы мусора и рухнувшей штукатурки, грузили все в тачки, носили и тащили на выход. Судя по всему, работы только начались, потому что перед входом не было свалки строительного мусора, не стоял мусорный контейнер или готовый принять весь этот хлам грузовик. Возможно, он только что уехал, но тогда я увидел бы следы. Может, следы шустро засыпал снег? Он начал обильно валить белыми мухами с неба около получаса назад. — Наверное, так. Следов толпы рабочей я ведь тоже не увидел. Комнату, предшествующую нарядной столовой, полностью освободили от старой мебели и хлама и начали подготовку к ремонту, отбивая для начала потрескавшуюся штукатурку. Кое-где уже начали заделывать дыры и штукатуры стены. На мой взгляд, достаточно коряво. Надо поговорить с Курлянским и на эту тему. Рабочие не внушали доверия. — Заходи, Саш, садись, — сказал Курлянский, махнув рукой в сторону стула, где я обычно сидел. «Ты голодный поди после работы. Сейчас Лизонька обед принесет. Что-то замешкалась она сегодня немного. Наверное, я сделал ей слишком сложный заказ». После последней фразы старик рассмеялся, как обычный человек. Никаких ехидных ноток. Человеку просто стало смешно. «Что же там за заказ такой, что он так смеется?» Заинтриговал. «Я тебя, собственно, чего позвал?» Сказал Курлянский, успокоившись. «Замораживалки твои готовы. Можешь забирать». Это ты для скорой вроде хотел, так ведь? — Думаю, для них это будет наиболее актуально, — кивнул я. — Абсолютно верно, — совершенно серьезно сказал Готхард. Но я тебе посоветовал бы хоть по одному флакону раздать знахарям и лекарям, с которым ты общаешься. Им тоже может иногда пригодиться, они потом спасибо скажут. Ты только с -с скажи всем, пусть результаты записывают. А потом с них эти записи встребуй, будем анализировать». «Может, где что не так, и придется менять рецепт». «Хорошо, Годхард Вильгельмович», — снова кивнул я, — «сделаем». «Ты, если еще что-то в моей книге присмотрел, говори, я сделаю», — сказал он с улыбкой доброго дяди. «А то, может, стесняешься лишний раз попросить, а кто тебе в этом деле поможет, если не я?» «Вот, значит, какие дела! Отлично!» Пока я напрягал извилины, что можно у него попросить, вошла его помощница Лиза, ведя перед собой тележку с подносами. Когда она начала расставлять блюда на столе, я потерял до речи. Уже думал, что будет что-то реально диковины а тут оказалось наоборот, предельно по-простому. Вот чего он так ржал. Оказывается, никаких суперсложных заданий он не давал. Сегодня в меню были зеленые щи, картофельное пюре соленые огурцы и помидоры, сало с горчицей, жареная картошка с луком и ржаной хлеб. Вот это я понимаю, обычный нормальный человеческий обед, без всяких там дорогущих заморских продуктов и различных морских гадов. Держит старик слово, урезал финансирование провианта и приступил к восстановлению своего дворца. — Давай мы с тобой спокойно пообедаем, а ты пока подумай, чем я тебе еще смогу помочь, сказал Курлянский, пока Лиза наливала щи в глубокие тарелки. И сметянки, лорщики не забудь, Лизонька. Старик смотрел на свою не то служанку, не то повариху, не то помощницу практически с отеческой любовью. Нет, это не то, как смотрит на желанную женщину, как я подумал в первый раз. Он смотрел на нее, как на любимую дочь. А может, это и правда? Спрашивать неудобно, может, мне просто показалось. Кстати, Готхард Вильгельмович решил я переключить, «Пока тему разговора. Раз уж вы решили затеять ремонт, могу посоветовать вам очень хорошего мастера. Он, правда, постоянно занят, но зато делает все быстро и очень качественно». «А что не так с теми рабочими, что трудятся сейчас?» – удивился старик. «Видел я, как они работают», – буркнул я, вспоминая увиденную ранее картину. «Это не рабочие, какие-то рукож... безрукие они какие-то, короче. Хоть я и не специалист в этом деле, но все равно сразу глаза бросаются». «Понятно», — сказал немного погрустнев Курлянский. тот -то они так дешево берут за работу. А ведь сказали, что дворец станет еще краше, чем был». «Давай уж пообедаем, потом выйдем к ним вместе, и ты мне покажешь на недочеты, а я пошлю их куда подальше». «Договорились», — кивнул я и на всякий случай нашел медальон под одеждой, чтобы при необходимости быстро активировать голубые кристаллы. «Вдруг придется отбиваться от этих горе ремонтников кто их знает? Странными они мне показались». — Ну, так что, ты и надумал, что тебе сейчас в первую очередь необходимо для работы? — спросил старик, отодвигая пустую тарелку из-под щей и придвигая к себе картошку. Положил себе на блюдечко соленый огурец, помидор и две корешки. Несколько кусочков сала и горчицу положил на краешек. Я сделал точно так же. — Есть несколько идей, что нужно сделать в первую очередь, — сказал я, вдыхая аромат бочковой засолки помидора. Прямо как в деревню у бабушки. Как мало надо человеку для счастья. Фигня, все эти стейки фуа -гра. Но это не для применения непосредственно лекарем и знахарем на пациенте во время приема. Но тоже очень важные вещи. Я откладывал эту просьбу на потом. Ну, давай оглашай список, произнес довольный старик. Не зря я, значит, жизнь этому посвятил. Список пока небольшой, сказал я. Но я и не фармацевтическая фабрика, хихикнул готхард — Тогда так, — сказал я. — В первую очередь на замену существующим микстурам нужны жаропонижающие анальгетики и спазмолитики. — Хороший выбор, — кивнул улыбаясь Готхард. У меня есть небольшой запас, но это несерьезно, даже предлагать сейчас не буду. Несколько дней мне понадобится, еще расходники заказать надо. — Может, я какую денежку дам, — предложил я, — на исходные материалы. — Успокойся, — махнул он рукой. Там не золото придется покупать. На это у меня пока хватает. Потом мы дружно занялись раздербаниванием жареной картошки. Поэтому разговоры временно пришлось прекратить. Опустошив, наконец, тарелку, я откинулся на спинку стула. Сегодняшний обед вызвал дикую ностальгию по прошлой жизни. Не нужны никакие рестораны. Сейчас бы снова стать маленьким, оказаться в деревне. Болтать ножками, сидя на двадцатый раз крашенной самодельной табуретке за столом. И уминать пюрешку с огурчиком. Еще жареные карасики и уклейка, которых папа приносил с рыбалки. Они мне нравились гораздо больше, чем куски крупной рыбы, в которых были большие косточки. Их я не любил. А вот жареную уклейку можно было схрумкать без опасения от хвоста до головы. — Так, ну, раз мы с тобой вкусно поведали и все обсудили, — сказал Курлянский, вытирая руки и рот салфеткой, и вставая из-за стола, — пойдем тогда разберемся с этими штукатурами. Покажешь мне, что тебе не понравилось. С превеликим удовольствием, — откликнулся я и последовал за ним в комнату, где работы уже начались. Готхард тихо подошел к двери и резко открыл ее. Все без исключения работники слонялись по помещению без дела а когда дверь открылась, рванули на свои рабочие места. «Как же мне это знакомо! У нас в поликлинике точно так же ремонт делали!» «Не беспокойтесь, господа!» «Все в порядке! Отдыхайте!» — ласково сказал Готхард Вильгельмович. Похоже, скрытую угрозу в его голосе уловил только я, а работники и правда снова положили инструменты и спокойно смотрели на него, как бандерлоги на удава. «Расслабьтесь, присядьте, отдохните!» Дюжина работников неторопливо расселась кто над чем смог, И ждала, что хозяин дома скажет дальше. Старик говорил тихо, спокойно, размеренно. До меня не сразу дошло, что он их подавляет. На меня его способность почему-то не действовала, значит, он может работать избирательно. Покажи, Саш, что не так, сказал он, повернувшись ко мне. Сейчас его лицо было в какой-то третьей ипостасии, спокойное, бесстрастное, твердый взгляд. Но на меня все это не действовало, я словно наблюдал со стороны. Я подвел его к участку стены, где уже начались восстановительные работы. Тут и неопытным взглядом без слез не взглянешь, а я когда-то делал дома ремонт сам и знаю, как должно быть. — Ты прав, Саш! — кивнул он, поморщившись от увиденного. — Эта штукатурка отвалится меньше, чем через год, если не раньше, — хмыкнул я. — Как только вы отдадите деньги и они уйдут, тут все рухнет. «Господа маляры и штукатуры», — сказал он с заглядывающим его в рот работникам, — «собирайте свои инструменты и расходитесь по домам. Здесь для вас работы нет. Возвращаться в этот дом больше не надо». Рабочие дружно поднялись, собрали свой скраб в ящики и сумки, оделись и потянулись куском на выход. Через пару минут зал опустел, остались лишь корыта с раствором. Курлянский еще раз окинул взором жалкий пейзаж вздохнул и пошел обратно в столовую, махнув рукой, чтобы я следовал за ним. «Готхрад Мильгельмович!» — первым нарушил я неловкое молчание. Старик сидел за столом, нахмурившись, пока Лиза убирала наши тарелки и накрывала на стол для чаепития. «Если это не секрет гробницы фараона, а что это сейчас было?» «А я тебя вроде умным начал считать», — усмехнулся он, криво улыбнувшись. — Да умом-то я понял, — попытался я оправдаться. — Просто я никогда раньше такого не видел и не знал, что вы можете. — Как видишь, могу, — ответил он и с удовольствием отхлебнул из чашки ароматного чая на травах. — Зато тебе за меня заступаться не пришлось, и медальон не пригодился. У меня по затылку пробежал холодок. Старик оказался гораздо проницательнее и внимательнее, чем можно было предположить. — Это такая мощная телепатия? — То, что сейчас произошло в соседней комнате, я принял за массовый гипноз, который почему-то не подействовал на меня. Ну, там я предположил, что это заслуга медальона. А вот ему я про медальон не рассказывал и не показывал ни разу. Откуда он это все знает? Это уже не гипноз, совсем другое. — Чего ты так разволновался? — спросил внимательно, глядя на меня старик. — Ты же мне не враг, а практически лучший друг. Друзей никогда не обижаю, расслабься, чувствую себя как дома. Бери его на клер и куравье. Чай очень вкусный, Лизонька заварила, с чебрецом и земляникой. — Да я уже оценил, — ответил я, принуждая самого себя успокоиться и дышать ровно. — Спасибо вам, Готхард Вильгельмович. — За чай? — вскинул он брови. — За сегодняшний обед, — улыбнулся я, — мне все очень понравилось, а еще за то, что назвали меня другом. Я рад, что у меня теперь есть такой друг, как вы. — Это тебе спасибо, Сань, что ты появился в моей жизни, — ласково улыбнулся он. От такого телепата с каменным лицом мне осталось и следа. — Меня вот мучает один вопрос, — не удержался я, но не стал дальше продолжать, ожидая его ответа. — Выкладывай, — снова улыбнулся он. «Если вы так можете воздействовать на людей, почему вы тогда не смогли всех убедить, что ваши пред предложения по изменению имеющихся методов медикаментозного лечения являются революционными и крайне полезными?» «Тогда я так еще не умел», — грустно улыбнулся он. «Иначе убедил бы». «Это плод моей работы над собой за последние двадцать лет. Только реально на практике я сегодня применил это впервые». Так что можешь поздравить меня с удачным дебютом. Но теперь мне некому делать ремонт, так что буду ждать твоего чудесного мастера. «Вы же пока не сильно торопитесь?» — спросил я, вспомнив, сколько Николаю еще предстоит работы. «Он как минимум до февраля занят. Лучше немного подождать, чем меня прибьет рухнувший с потолка кусок штукатурки липнины». «О, по репнине, этот мастер крутой специалист!» – заверил я Курлянского. «Будет не хуже, чем в лучшие года! А может, и лучше!» «Да уж!» – Готхард задумчиво поправил волосы. «Там теперь даже непонятно, где и что восстанавливать. Очень много уже осыпалось!» «А каких-нибудь старых фотографий не осталось?» – предположил я. «Должны где-то быть!» – пожал старик плечами. «Попробую найти. Время у меня на это есть!» А то, что задержка с ремонтом, даже наоборот, хорошо. Денег немного подкоплю. Отмечаются заказы неплохие. — Вот и хорошо, — улыбнулся я, чтобы поддержать загрустившего старика. — Все удачно складывается. Зато все сделано будет как надо, и на голову ничего не упадет. — Твоя правда, — кивнул Готхард Вильгельмович и, наконец, снова улыбнулся. Мы еще попили чая, посидели, поболтали. Потом я стал поглядывать на часы, что не укрылось от его проницательного взгляда. — Ты, наверное, торопишься, я тут тебя заболтал, старый дурак! — пробормотал он и громко позвал свою помощницу. — Лизонька, привези, пожалуйста, те коробки, что вы приготовили для Саши. — Да, Готхарт Грегельмович, — пропела она. Только сейчас понял, что я услышал ее голос впервые. Проводив ее взглядом, я повернулся к старику и увидел, что он на меня пристально смотрит. — Вонучка моя, — пояснил он, — люблю больше жизни. Я почему-то примерно так и подумал, кивнул я. Тогда почему она не зовет вас просто дедушкой? Почему же не зовет? хмыкнул он, глаза наполнились теплом и любовью. от дедушкой, только когда никого постороннего дома нет. Моя лучшая помощница во всех делах, от кухни до лаборатории. Странно как-то, пожал я плечами. Странно, что внучка у меня выполняет работу слуг? Спросил, словно прочитав мои мысли Готхард. Это ее личный выбор, я нисколечко не принуждаю. Несколько раз пытался нанять прислугу, а она в штыки. После того, как я спас ей жизнь, она очень сильно ко мне привязалась. Правда, не удалось спасти мою дочь, ее маму. Лиза тогда еще маленькая была, когда все произошло. Ты извини, Саш, не хочу сейчас все это вспоминать, кошки на душе скребут. Да, конечно, кивнул я и постарался переключить тему. Вы тогда позвоните, когда препараты будут готовы? Да, конечно. — кивнул он и улыбнулся, понимая, что я со смены темы для него стараюсь. — он Лизонька, привезла твои коробки, можешь забирать. — Тогда я, пожалуй, пойду, — сказал я, неохотно вставая со стула. Так пригрелся морально-физически, что уходить уже не хотелось. — Спасибо еще раз за обед и за вашу помощь. — И тебе, Саш, — ответил Курлянский, и встал, протягивая мне руку. — Я уже провожать не буду, Лизонька за тобой дверь закроют. «Хорошо. До свидания, Готхарф Гильгеремович», — сказал я и учтиво поклонился. «Саш, зови меня просто дядя Гот. Чем я хуже Вити?» — улыбнулся старик. «Тебе ведь не сложно, а мне приятно будет. У меня ведь из родни только внучкой осталось, а так еще и племянник будет». «Хорошо, дядя Гот», — сказал я, с трудом себя переборов. «До скорого свидания. Если что, звоните». «Да, Саш, пока!» — он махнул на прощание рукой, а мы с Лизой пошли на выход. Девушка молча везла тележку. Я попытался предложить свою помощь, аргументируя, что мой груз мне и вести, но она помотала головой и только покатила тележку быстрее. И опять ни слова. Но ведь я точно знаю теперь, что она немая, почему тогда она не разговаривает. Ладно, ей виднее.